Глава двадцать четвертая. Я сидела на лоджии, наслаждаясь морским бризом, и думала о том, что нужно навестить Котю. Возможно, девочка испугана после случившегося, хотя, судя по ней, дива она не боялась. Мне принесли одежду, и я даже начала немного менять отношение к моему похитителю, ведь теперь у меня появились и сарафаны, и платья, и брючки с кофточками. Я явно поднималась со своего уровня на уровень выше и лишний раз убеждалась, что выбрала правильную позицию. Если нет возможности что-то изменить, нужно играть по тем правилам, что предлагает более сильная сторона. И что греха таить, мне начинала нравиться эта игра. «Ты скучаешь?» Как всегда неожиданно и жарко Див поцеловал меня в шею, отчего россыпь мурашек помчалась вниз к животу. «Да...» «Мне нечем занять своё свободное время», — ответила я, поворачиваясь к глазам, таящим все порочные страсти мира. «Я могу что-то сделать для тебя». Его жёсткий рот стал мягче и растянулся в улыбке. «Может, книги?» — попросила я, и Див кивнул. «Хорошо. Ты получишь любые книги, какие захочешь. А теперь посмотри сюда». Я опустила глаза и увидела на его ладони шелковый мешочек с золотистым шнурком. Что это? Посмотри. Осторожно взяв мешочек, я запустила туда руку и достала удивительной чистоты рубин. Это мне? Да. Каждый день я буду дарить тебе по одному рубину, ответил Див. Из них ювелир сделает колье, и глядя на него. Ты будешь помнить, сколько дней понадобилось для зачатия нашего сына. А если пройдет не один месяц? Изумилась и заодно смутилась я. Хватит ли у тебя рубинов? Их хватит даже не на один год. Улыбнулся Див и тут же шепнул мне на ухо, прикусывая мочку. Но я думаю, что все случится намного раньше. Я хочу увидеть девочку. Прошептала я млея от его ласк. Как она? С ней все хорошо. Дифа отошел от меня и присел на стул. Кстати, посмотри, что можно надеть ребенку на праздник. У нас сегодня намечается веселье. Да, я удивилась. Мне было тяжело представить веселящегося Дива. А что за повод? Змеи будет жить в этом доме. Праздник в честь него, моего друга. Это замечательно, обрадовалась я. Как он себя чувствует? Хорошо. Див прищурившись взглянул на меня. Тебя это так сильно беспокоит? Мне интересно знать, что происходит с тем, кого я лечила. Я пожала плечами. Он не сделал мне ничего плохого. Не приближайся к нему в моё отсутствие. Его настроение резко испортилось. Это понятно? Да, но начала было я, но он резко прервал меня. Я спрашиваю, это понятно? Да. Я не понимала, что происходит, но тут же догадалась. Диф ревнует. Вот и хорошо. Он поднялся и покинул меня, не сказав больше ни слова. Какой тяжелый характер, невыносимый мужчина. Я тоже поднялась и, вернувшись в комнату, обнаружила, что дверь не заперта. Значит, мне можно пойти проведать Котю, что я и сделала. Девочка играла в куклы, но, завидев меня, бросила свое занятие и прижалась ко мне всем своим тельцем. Вандачка, я так соскучилась. И я, подхватив ее на руки, я заметила удивленный взгляд служанки. Она вышла из комнаты, оставив нас наедине. Я подумала, что женщина, видимо, не понимала, как та, которая умудрилась сбежать от дива, спокойно ходит по дому. Да уж, если честно, я и сама этого не понимала. Мы снова будем убегать? Котя заглянула мне в глаза. Нет, малышка, мы больше не будем убегать. Я улыбнулась. Но зато мы сегодня пойдем на праздник. Давай выберем платье. На праздник ее глазки моментально загорелись. Ура, я люблю праздники. Мы вытащили из шкафа все платья, висящие на плечиках, и принялись рассматривать их, выбирая подходящее. Это было трудным делом, ведь все наряды оказались удивительно красивыми, и я лишний раз поставила Диву плюсик в своей голове. Он не был жадным и заботился о чужом ребенке. Вопрос, почему он это делал, занимал меня, но спрашивать я не решалась. Получив «Нагоняй отравили», Лаура разозлилась еще больше. Что происходит? Див совершенно не заинтересована в ней, и его равнодушный взгляд откровенно говорил об этом. Лаура могла поклясться, что она раздражала Дива. «Если бы не праздник, то я бы наказал тебя». прошепел Равиль, затащив ее на женскую половину. Какая наглость! Разве тебя не учили, как нужно вести себя с господином? Прости меня, Лаура, сделала грустное лицо и упала на колени. Да, я знаю, что совершила ошибку дерзко обратившись к господину, но я так страстно желаю его, а он позабыл обо мне. Это, конечно, странно, согласился Равиль, глядя на ее вздрагивающие плечи. Такая красавица. Мы думали, что он будет в восторге от тебя. Но тем не менее впредь ты не должна так вести себя. Клянусь, больше никогда не позволю себе такого, воскликнула Лаура и вдруг подумала, что нужно заиметь себе друга в этом годюшнике. И почему бы этим другом не стать Равилю? Он и Ибрагим главные помощники Дива и имеют некое влияние, а это может помочь ей в достижении цели. Можно спросить. Лаура старалась выглядеть как можно смиренней, и когда Равиль важно кивнул, поинтересовалась: «Что за праздник намечается?» «В честь друга нашего господина», ответил Равиль и поднял Лауру с пола, вцепившись в предплечье. «Ты же хорошо танцуешь, не так ли? Муса хвалил твои таланты». «И танцую, и пою», радостно сообщила девушка, сразу же представляя, как станцует перед дивом. Это она умела делать восхитительно. Тогда готовься к вечеру, будешь развлекать хозяина. Уже более мягко сказал Равиль и выбери наряд покрасивей. Хвала нашему господину, он обеспечил вас самыми лучшими нарядами. Лаура бросилась в свою комнату и вывернув вещи из шкафа упала на них хохоча. Это будет ее вечер. Никто не мог устоять от ее танца. а когда она начинала петь, замолкали даже соловьи. Чтобы не готовили эти никчёмные рабыни, она взбудоражит всех, кто увидит её на этом празднике. Будет ли там эта странная блондинка, о которой шептались в гареме? Возможно, что и нет. Зная порядки, Лаура была уверена, что женщину наказали за побег, а может, и убили. Сплетни о том, что Див запер её у себя в покоях, не стоили и выеденного яйца. Что ж, сегодня многое откроется. Но кто этот друг, в честь которого делают праздник? Интересно. Вопросов было много, но узнать на них ответы можно было только втершись в доверие к Равилю или Ибрагиму. Если с Дивом у Лауры возникли сложности, то с этими двумя она точно справится, и уже через несколько недель они раскроют ей все тайны, хранящиеся в доме Дива. Воодушевленная своими мечтами и ожиданиями, Лаура отправилась в ванную, решив во что бы то ни стало выглядеть безупречно, и, распустив свои шикарные волосы, направила на них струю воды.